Глава 16. Время отпущенное мне на восстановление стремительно утекало. Поэтому неожиданно для меня настал день, когда на стадионе появился генерал в сопровождении Щитова и незнакомого мне человека. Познакомься, Ваня, главный тренер СССР по легкой атлетике, который будет ответственен за спринтеров на Олимпиаде в Мексике, Гавриил Витальевич Коробков. Поздоровавшись со мной, товарищ Белый показал настоящего рядом с ним человека. «Иван!» — я пожал протянутую мне руку, а его внимательный взгляд пробежался по мне целиком. «Решили лично посмотреть, готов ли я?» — просила я с улыбкой. «И это тоже. Но у нас появились более серьезные проблемы». Он нахмурился. 20 июня на чемпионате США были трижды побиты твои мировые рекорды. Американские спортсмены тоже выбежали, причем трижды за ночь, из десяти секунд. И их газеты радостно трубят об этом по всему миру». Предрекает, что их атлеты смогут встретиться на предстоящей Олимпиаде с тобой и побить, наконец-то, обколотого суперсолдата из СССР. «Так прямо и пишут?» — удивился я. «Как-то быстро их любовь ко мне утихла. Позже об этом с тобой поговорим. Это уже генерал вмешался в наш разговор. В общем, Иван, мне нужно точно знать, готов ли ты...» Коробков хмуро посмотрел на меня. «Ставки в этот раз столь высоки, что нам нужно понимать, на что мы идем». — Ну, если я не поеду, вам не кажется, что будет только хуже? — удивился я. — Скажут, что мы струсили. — Иван, мы это и без тебя прекрасно знаем, — чуть резко ответил он. — Поэтому и хотим принять взвешенное решение. — Ладно, у вас есть секундомер? Я пожал плечами, скидывая из себя легкий свитер и тренировочное трико. Он молча достал из кармана хороший немецкий прибор. — Десять и два. Когда я финишировал, он показал время генералу. Тот поджал губы но все же ответил. «Это больше, чем было месяц назад, и в любом случае лучше, чем показали другие атлеты, кроме Сопея. «Да, согласен». Крабков убрал секундомер и провел рукой по лбу, вытирая испарину. От сердца отлегло. А ведь впереди еще есть время на его восстановление. «То есть вы удовлетворены?» — уточнил он. «Да, будем готовить документы на Ивана, на сто, двести и эстафету четыре по сто». «И на 400 метров», — добавил товарищ Белый. Мы оба на него удивленно посмотрели. «Товарищ генерал, вы уверены, сил у него хватит на это?» — осторожно произнес главный тренер. «На меня не смотрите, я на такое не подписывался». Тут же отказался я от подобной чести. «У меня не хватит сил на четыре дисциплины». Взгляды присутствующих перевелись на комитетчика. «Просто заявите, я с Ваней поговорю об этом». На его лице не дрогнула ни мускула но ну, смотрите сами, подать его как запасного не проблема. Пожал плечами главный тренер. Тогда спасибо, Гавриил Витальевич. Если хотите, воспользуйтесь моей машиной, я все равно тут задержусь. Спасибо, товарищ генерал, поблагодарил его Коробков и с двумя помощниками удалился с поля в сторону КПП. Пойдем погуляем. Генерал показал мне в сторону моей дорожки, где я обычно бегал. Мы шли молча, пока не удалились на достаточное расстояние, чтобы нас никто не мог услышать. «В общем, Ваня, все, о чем мы с тобой разговаривали раньше, что обсуждали, всему был дан на самом верху зеленый свет». Он остро на меня посмотрел. «Обстановка в Европе накаляется. Американцы злы на тебя за рекорды, которые до ночи в Сакраменто были неподвластны их бегунам. Так что поездочка в Мехику ожидается та еще. Насколько сильно они раздувают эффект нашего противостояния? В каждой газете на первых полосах печатают уже о вашей встрече. Нагнали различных докторов, экспертов. Кстати, не вздумай съесть какую химию или еще что-то подобное. К тебе будет самое пристальное внимание из бегунов, и кровушки с тебя сольют уйму, так что заранее готовься к этому». «И все это за двадцать пять рублей в месяц?» — поинтересовался я у него. Тут он скривился. «Ваня, не трогай больное. Даже мы не всесильны. Хотя, если вдруг забыл, ты сейчас как бы накурил их служишь» и даже в Армянскую СССР на спартакиаду народов отправишься в служебную командировку. Или хочешь в реальности на Дальнем Востоке оказаться. «Да просто как-то по-скотски всё это, товарищ Белый», — честно признался я ему. «Не такого отношения я ждал от своей страны, тренируясь каждый день по 10 часов. Ты сам виноват в своих бедах, Ваня!» Он разозлился. Мялишь налево и направо языком своим, не разбираясь, кто перед тобой. Вот и договорился. То есть все остается как есть?» Где же тогда социалистическая справедливость? Ваня, хватит уже придуриваться и голову мне засорять дерьмом всяким. Ты не дурак. Так что говори, что тебе нужно. Раз мы не можем обеспечить тебя деньгами, наградами и прочими благами, говори то, что нужно тебе для повышения результатов. Только олимпийские медали спасут тебя, запомни. Лучше всего, конечно, золотые, но в нашем случае подойдут любые. Ладно, значит, по списку. Легенда. Готово по возвращении с чемпионата СССР будешь зубрить. Родители? Вернут их с Магадана на время, сделают фотографии с тобой и отправят обратно. Стесняюсь спросить, а что они делают в Магадане? Удивился я. Ты же их туда своей болтовнёй и отправил? Настала его очередь удивляться, когда все это с Брежнева стало раскручиваться. Призадумавшись, я точно вспомнил, что нечто подобное и правда говорил, хотя тогда думал, что это воспримут как шутку хотя мне-то какое дело...» Я поднял на него взгляд. «Дальше. Подшивки газет и американская периодика. После чемпионата выпишем тебе пропуск в хранилище первого отдела. Подтянуть английский? Анну Константиновну из Лондона выкрасть. Не смешно, товарищ генерал?» «Да. Ну ладно, как хочешь. Не говори потом, что я тебе не предлагал». «Найдем тебе мужчину в этот раз», ответил он на полном серьезе, хотя его глаза насмешливо на меня смотрели. Испанский, базовый минимум, чтобы мог отвечать на вопросы. Найдем. Дима и Вари поедут со мной на чемпионат. На Олимпиаду, понятное дело, что нет. Так что нужен будет проверенный массажист с достаточными компетенциями, чтобы присматривать за моей едой и питьём, раз на допинг будут меня постоянно проверять. Организуем. Было видно, что он все запоминает. Бумага ему для этого не нужна. Три комплекта формы и шиповки Adidas, тоже три пары. Добавил я от жадности вспомнив, как недавно бегал босиком. «Ваня!» — он укоризненно на меня посмотрел. «Три, а то могу и четыре сказать», — огрызнулся я. «Вы мне прошлые так и не вернули, после той истории с мелким стеклом». «Ладно, будет тебе три», — нехотя сказал он. «Ну, так вроде все. Я задумчиво почесал затылок. «И да, что там еще за четыреста метров? Сразу говорю, я не готов к ним». «Ваня, американцы очень серьезно настроены» а руководством дана установка победить в общекомандном зачете медали после прошлого проигрыша. Вы сами слышали, что они тоже выбежали из девять и девять, а я еще не пришел в себя», — напомнил я ему. «Кто-то вообще заявлял, что я только ходить смогу?» Он задумался. «Ладно, кое-что скажу, чтобы тебя умаслить, но когда к тебе придут официально с этим, сделай вид, что первый раз слышишь», — нехотя сказал он. «Ого, что-то интересное?» Помнишь эту свою придумку с ключами и титановым брелком? Ну да, конечно. Она тут причем? Наделали копии и спустили их на тестирование в Семерку и МВД. В общем, туда, где занимаются оперативкой и работают на Земле, предварительно показав основные приемы работы с ним. И... Мне стало интересно. Твое изобретение было признано лучшим нелетальным оружием самообороны скрытого ношения, торжественно произнес он. И под названием КСН-1. Он ушел в массовое производство. Конечно, из титана его будут делать только для сотрудников КГБ. а В милицию идет версия, изготовленная с применением эпоксидной смолы. Вот, кстати, держи подарочек, опробуешь в деле. Он протянул мне две черные явары, как две капли, похожие на мои титановые, только из эпоксидной смолы со стержнем из какого-то металла. — То есть у меня его честно стыбрили? — хмыкнул я, беряя, рассматривая кастеты внимательнее. — Не совсем. «Ребята из семерки сделали все по-честному, оформили тебя как изобретателя. Сами заполнили все бумаги и выдвинули твое изобретение на государственную премию». «Ого!» — удивился я порядочности инструкторов и их руководства. «Да, Госкомиссия тебя утвердила. Так что, как только с тебя снимут черную метку, ты получишь медали, и приличную денежную сумму — пять тысяч рублей. Это вместе с книжкой и знаком «Заслуженный мастер спорта СССР». Все лежит у начальника семерки и дожидается тебя. Видел своими глазами. Я почесал затылок. Предложение выглядело на первый взгляд, конечно, крайне заманчивым. Так что, Ваня, давай ты приложишь все силы, чтобы гимн СССР как можно чаще звучал на Олимпиаде. 400 метров это точно будет непросто, задумчиво протянул я. Ваня, про золото даже никто не заикается. Просто взойди на пьедестал. «Ладно, обдумаю ваше предложение, товарищ генерал». «Ну, вот отлично». Он похлопал меня по плечу. «Давай, Ваня, не подведи нас всех». «Постараюсь», — ответил я, сам, будучи в этом не очень уверенным. В Ленинакан мы отправились за неделю до начала спартакиады, чтобы успеть акклиматизироваться к высокогорью. Хотя Кузнецов постоянно ворчал, что все спортсмены уже давно там и уже точно привыкли к местным условиям только мы последние». На что я справедливо заметил, что для этого были весьма веские причины, или он хочет обсудить их по третьему разу. Сергей Ильич не хотел, но меньше ворчать от этого не стал. В аэропорт Ширак мы прибыли под вечер, так что уже по ночному городу добирались до общежития, где поселили всех спринтеров, прыгунов, метателей и многоборцев, как нам объяснил Кузнецов. Прибыв на автобусе к одной из длинных пятиэтажек, стоявших рядом, Первым, что я увидел, были три оранжевые милицейские «Волги-Универсалы», стоящие рядом со входом общежития. «Дима, помоги Варе!» Я захватил свои вещи и проконтролировал, чтобы ничего не забыли в автобусе. Выйдя из транспорта, мы пошли ко входу, где Кузнецов предъявил милиционерам документы участников соревнований, и нас пропустили внутрь, где, к моему удивлению, также находился пост милиции. «Молодцы какие!» Я даже порадовался. Безопасность хотя бы налажена. На всех четверых нам выделили только одну комнату. Так что под растерянным взглядом медсестры. Нам пришлось ждать в коридоре, пока она переоденется и ляжет в кровать. «Где хоть тут побегать можно, Сергей Ильич?» — спросил я у него перед тем, как заснуть. «Ведь завтра я привычно встану первым». «Где-то рядом должен быть городской стадион», — поворочился он на скрипучей кровати. «Нам сказали до него пять минут пешком отсюда». «О, отлично! Тогда точно найду!» — обрадовался я. «Так что с утра меня не теряйте, буду там!» «Добро, Ваня!» — широко и громко зевнул тренер. Утром, и правда стараясь не разбудить всех, я отправился умыться, почистить зубы, и, надев спортивную форму, стал спускаться вниз, чтобы в первый раз пробежаться и посмотреть влияние на организм условий высокогорья. Было интересно, почувствую я сам разницу или нет. Внизу за столом, где располагался милицейский пост, Спал человек в форме, с трудом разбудив которого, я попросил открыть мне дверь. «Парень, лучше останься в общежитии!» — с характерным акцентом сказал он, сонно потирая глаза. «Почему?» — его слова меня удивили. «Вам не проводили инструктаж?» — в свою очередь удивился он. «Мы вчера только ночью приехали. Послушай совета, останься!» — еще раз повторил он. «Тут уже мне стало интересно, что такого меня ждет на улице». «Сейчас я спрошу у тренера, что за инструктаж, и вернусь». Вместо того, чтобы так и сделать, я вернулся, взял с собой в карманы две КСН-2, милицейской версии, которые мне подарил генерал, чтобы я сам посмотрел, какие они в деле, и, так и не разбудив спящего Кузнецова, спустился вниз, где уже мне без дополнительных вопросов открыли дверь. Милиционеры, сидящие в машинах, спали, так что я, перейдя на легкий бег, по расходящейся спирали двинулся вокруг здания. И сразу увидел небольшой стадион неподалеку, хорошо если на три тысячи зрителей. Кругом не было ни души, так что я настроился на свой привычный ритм и побежал 20 километров. Последние пять из которых дались мне с очевидным трудом. Разница с Москвой теперь ощущалась, и я, чтобы не сгонять себя, снизил темп и добегал уже в очень спокойном режиме. Не переходя на шаг, я еще пробежал круг, чтобы восстановить дыхание, которое сбилось, и стал выполнять общие физические упражнения. Солнце поднялось над горизонтом, и я видел, как на стадион пришли строители, развешивая плакаты и докрашивая то, что считали нужным. На меня они посматривали с удивлением, но никто не подходил. Закончив с упражнениями, я отправился в обратный путь. До общежития было буквально 200 метров, когда я услышал за деревьями громкий спор, а затем так хорошо знакомые мне звуки ударов кулаками по человеческому лицу и почти сразу девичий крик, в котором я опознал Варю, поэтому без раздумий кинулся на ее голос. Побегая из кустарника, который обрамлял дорожки с посаженными на них деревьями, я увидел, как пятеро подростков лет 16 запинывают Диму, а шестой удерживает вырывающуюся Варю, закрывая ей рот рукой. Костята Евары мигом оказались извлечены из карманов, и я рванул к своим знакомым. Тот, что держал девушку, увидел меня первым и успел предупредить остальных гортанным криком, но, увлеченный избиением ногами корчащегося на земле парня, Они не сразу повернулись, а когда это сделали, было уже поздно. Поскольку их было пятеро, я не стал церемониться, сразу пустив в дело костеты. Сначала повисла рука одного, и он захлебнулся криком боли. Затем я мимоходом ударил под ребра второго, кажется, сломав ему одно. Остальные, увидев это, прыснули в стороны. «Ты кто такой?» Один из них на корявом русском спросил у меня. «Мы в своем праве!» «Валите отсюда!» Я набычился, чтобы убрать подбородок с линии прямой атаки мы тебе стрелку забиваем сегодня вечером за стадионом ответил он приводи кого сможешь с этими словами он пошел подбирать валяющихся на земле друзей а я повернулся но не упуская их из вида к тому что удерживал варю он ее отпустил она повернулась и замахнулась, чтобы ударить его но сильная плюха бросила ее на землю для меня это послужило красным флагом поэтому больше не разговаривая я бросился на него и первым ударом ногой по внутренней части бедра повалил его на землю и двумя добивающими привел в беспамятство, сразу поворачиваясь к противникам, которые втроём достали ножи. «Теперь тебе не жить!» — сказал тот, что со мной разговаривал, и они стали сближаться со мной, обходя с трех сторон. Наверняка, включая меня в различные группы обучающихся, чтобы освободить голову от мыслей и переживаний от потери на влюблённости, инструкторы не думали, что однажды эти навыки станут мне пригождаться один за другим. Поэтому и в этот раз я быстро стянул себе куртку Обмотал ее вокруг левой руки, зубами затянув узел, и стал смотреть во все глаза, ожидая первого выпада. Короткий пробный тычок оказался едва различим, но я был готов к нему, смотря на плечи подростков, так что, как только он повел рукой назад, тут же сделал два быстрых шага вперед, Явары ударил ему в запястье и тут же отступил назад. Крик боли, и нож упал на землю, а парень, баюкая запястье, стал едва не рыдать, нагнувшись к земле. Двое оставшихся противников неуверенно переглянулись. Но, видимо, гордость не дала им сбежать, поэтому в атаку бросились оба одновременно. Мне пришлось сделать рывок против часовой стрелки, чтобы на секунду уйти из поля зрения второго и успеть задеть концом кастета локоть первого подростка. Рука его мгновенно повисла, как плеть, изо рта вырвались крики боли, и слезы брызнули из глаз. Не дожидаясь, когда второй дернется ко мне, я первым напал и забил его в землю, не дав даже взмахнуть оружием. Собрав ножи у деморализованных или бессознательных противников, я вернулся к Варе. Она держала на коленях голову Димы, который пришел в себя, хотя был весь в крови. И я видел, с каким страхом она смотрела на меня. Идем, пока им помощь не подоспела», — сказал я, разматывая руку на рукаве, и только сейчас замечаю, что она порезана и безнадежно испорчена. На коже же в этом месте красовался неглубокий порез, которым тоже нужно было заняться. «Но они... ты...» Она смотрела на шестерых подростков, валяющихся или сидящих на земле. «Им тоже помощь нужна!» Я удивленно на нее посмотрел. «Ты дура или прикидываешься? Еще скажи, что я зря вмешался!» «Нет, но зачем было так жестоко?» Она осуждающе покачала головой. «То есть то, что у них были ножи и их шестеро, тебя не смутило?» Изумился я, показывая рану. «Слушай, ты реально дура!» Подхватывая Диму, я взял его под мышки и зашагал к общежитию остановившись только возле небольшого колодца, закрытого решёткой на замке, в который скинул трофейные ножи, предварительно протерев их от отпечатков. Милиция в машинах, увидев нас, сделала вид, что ничего не замечает. Поэтому я подошел и постучал в боковое стекло. Нехотя, оно съехало вниз. «Мы хотели бы написать заявление», — сказал я. «На нас напали шестеро неизвестных». «Вас предупреждали не ходить по одному», — ответил он, неприятно поморщившись. «Так нельзя!» товарищ милиционер удивился я его словам я гражданин советского союза иван Добряшов, прошу принять у меня заявление о нападении он нехотя посмотрел на напарника достал карандаш и лист бумаги я взял и тут же на крыше машины оставил два заявления одно от себя второе от димы который подписал свое и отдав им оба взял расписку в получении только после этого повел диму в комнату где Варя уже подготовила все необходимое и обработала его К счастью, серьезных травм она визуально не обнаружила. А Сергей Ильич сказал, что позвонит в больницу, чтобы свозить туда пострадавшего.